Объясниться я никак не могла, потому что нервный смех безо всякого перерыва перешел в рыдание. Я испытывала и стыд, и радость, и громадное облегчение, все в таких количествах, что они не вмещались во мне и выплескивались наружу в неутешных рыданиях. Я по-прежнему не могла произнести ни слова, слезы текли из глаз и из носа потоками, а голосовые связки были заняты тем, что издавали вибрирующие звуки. Собираясь в тюрьму, я почему-то не сообразила захватить носовой платок. Но у меня было с собой махровое полотенце. Я полезла за ним в сумку и потащила наружу. Вместе с полотенцем выскочили фляжка и злополучная банка с кальмарами. Она упала на пол и покатилась в угол кабинета. Павел Иванович встал... Пошел за банкой, поднял и прочитал этикетку. «Может быть, пригласить врача?» — повернулся он ко мне. Пригласить он, конечно, хотел психиатра, что понятно. Мое поведение напрашивалось на диагноз. В пору перевозку из психлечебницы заказывать. Сейчас, минутку. Я рыдала и сморкалась в полотенце. «Вы не думайте, все в порядке. Извините, я объясню». Я не душевно больная, я перепутала. Павел Иванович подошел к столику у окна, открыл бутылку с боржоми и налил воду в стакан. Он нес стакан мне, но машинально сам выпил его по дороге. Наконец я смогла справиться со слезами, еще раз высморкалась в полотенце и, комкая его в руках, умоляюще посмотрела на Павла Ивановича который уже занял прежнее место в кресле. Я сейчас все расскажу. Только, пожалуйста, обещайте мне, что не станете говорить об этом другим. Прежде я вас должен выслушать, а потом мы поговорим об обещаниях. Но в этом нет никаких государственных секретов, только моя вопиющая глупость. Мне бы не хотелось, чтобы друзья потешались над Сержем. При слове «Серж» на каменном лице генерала слегка дрогнули ресницы. Если бы я не смотрела на него во все глаза, то этой секундной реакции не заметила. «Юлия Александровна, я вас внимательно слушаю». По мере того, как я живо писала свои подозрения и догадки, а потом и конкретные действия по ликвидации правовой безграмотности и подготовки к заключению, Павел Иванович постепенно оттаивал. Несколько раз он хохотнул, из глаз его почти исчезли огоньки стреляющих в меня лазеров. Но только почти. Он оставался напереженным, не откидывался на спинку кресла и все еще не походил на доброго школьного директора, каким я его увидела в первые минуты. Мне страшно хотелось понравиться Павлу Ивановичу, Но возможно ли на это рассчитывать после представления, которое я устроила? Но ведь вам сказала, Надежда Петровна, что вас приглашают в федеральный разведывательный центр. Мне казалось, что все должно быть ясно после ее звонка. Федеральный? А есть еще местный? Я в этом совершенно не разбираюсь. Одного слова «разведка» хватило, чтобы я чуть в обморок не свалилась. «Юля, мне послышалось, что вы называете Сашу каким-то необычным именем, что-то вроде Серого. Если у меня и осталось внутреннее чутье, и если ему еще можно было доверять, то оно подсказывало мне, не признавайся, что имя вылетело из самого Сержа в минуту глубокого стресса. Я называю его Сержем. Мне кажется, оно подходит ему». Ну, вы ведь знаете, как это бывает между двумя людьми. А он зовет меня Катей или Кэти. Ничего общего с Юлей. Тоже считает, что оно мне подходит. А тетушка намекает, что он, Серж, обзывает меня кошачьей едой. «Я понимаю, понимаю», — покивал Павел Иванович. «А почему вы спросили? Что связано с этим именем?» «Оно было у Сержа, то есть у Саши раньше», — Он жил под ним? Нет-нет, у него было совсем другое имя. А где он работал? Знаете что, давайте выпьем. Павел Иванович поднялся. Что вы как врач рекомендуете, коньяк или валерьянку? Коньяк, не задумываясь, пропищала я. Идите сюда. Генерал подозвал меня к стеллажу с книгами. Он вынул несколько томов. За ними была спрятана початая бутылка и маленькие серебряные стаканчики. — Закуски нет, — сказал Павел Иванович, наполняя стопочки. — Ну, давайте за Сашу и за наше здоровье. — Отлично. И быстренько все убрали. Он снова замаскировал бутылку. — Всего-то штраф, — сказала я. — С меня пятьдесят рублей по максимуму. С вас, как с руководителя, сотня. «Что?» — не понял Павел Иванович. «Статья 161 Кодекса об административных нарушениях Распитие спиртных напитков на производстве». «А — -а -а -а, говорил генерал, пока мы возвращались на место. «У меня в приемной свой кодекс в юбке сидит. Все доносит жене террористка. Никакой секретности. Думаю, Надежда и про эту бутылку знает». Сантиметром замеряет убывание коньячка. «Раньше у меня в другом месте захоронка была, так она однажды туда чаю налила. Разве от Нади спрячешься? Она полвека в разведке».